К друзьям после женитьбы Я женился. Небо вняло нашим пламенным мольбам, сердце сердцу весть подало, страсть вела нас в светлый храм. О друзья, ваш страх напрасен. У меня и не твёрдый нрав, в гневе усров ужасин, страж лихой супружных прав. Есть для месте чёрным ковым у женатого певца над кроватью подольковым нож ружьё и фунт свинца нож в острей швейцарской бритвы пули меткие в мешке оружие на поле битвы я нашёл в сром песке тем ружьём в былое время под рохвам певец стрелял И клянусь, всегда им в тему, всем зарядам попадал.